Глава 36. Полчаса спустя посол Ву Бантиаго вошел в овальный кабинет. В этот раз он надел обычный костюм западного покроя, а его лицо было бесстрастным, как будто он собирался произнести речь, записанную на пленку. «Посягательства на наш суверенитет становится нестерпимыми», — заявил маленький китаец. Сейчас он произносил слова с безупречным оксфордским выговором. В его голосе угадывался едва сдерживаемый гнев. Костиль остался сидеть за столом. — Советую вам покинуть овальный кабинет и войти вновь, посол Ву. Он уловил едва заметную улыбку на лице китайца. — Прошу прощения, сэр, — отозвался посол. — Я очень расстроен и... Боюсь, забылся. Президент удержался от замечания о том, что Ву Бонтиаго никогда не забывается. Прямолинейную откровенно следовало использовать с осторожностью. Прискорбно слышать это, посол. Что же расстроило вас до такой степени? Я получил сообщение своего правительства о том, что три часа назад В воздушное пространство Китая вторгся самолет. Он был замечен над провинцией Сычуань. Наши военные специалисты определили, что это разведывательная машина, которая используется морским флотом США. Ваш фрегат продолжает угрожать нашему сухогрузу в международных водах, и мое правительство, усматривая определенную связь между этими инцидентами, категорически протестует против нарушения наших суверенных прав. Кастильо не спускал с него жесткого взгляда. «Во-первых, господин посол, события с Эмпресс никоим образом не затрагивают суверенитет Китая. А вторжение в наше воздушное пространство? Вам что-нибудь известно о нем?» «Нет» поскольку я уверен, что никакого вторжения не происходило. — Уверены, сэр? — Но категорически не отрицаете? — С моей стороны, было бы глупостью категорически отрицать то, о чем я не знаю. Но даже если бы этот инцидент действительно имел место, ему нашлось бы разумное объяснение. Вы говорите, ваши военные идентифицировали нарушителя как разведывательный самолет. Район, о котором идет речь, расположен неподалеку от Северной Бирмы. Мы осуществляем там мероприятия по воспрепятствованию наркоторговли. И, если не ошибаюсь, при полной поддержке Китая. Ву согласно склонил голову. Вполне разумная теория, господин президент. Однако мы располагаем предположительными данными о том, что практически в то же время в Сочуане приземлился парашютист неподалеку от Дацу. В эту самую минуту местные власти проводят расследование. Это интересно. Желаю им успеха. Благодарю вас, сэр. Не смей больше вас беспокоить. Ву, которому так и не предложили сесть, повернулся к двери». «Не спешите, посол! Вот кресло, садитесь!» Президент напустил на себя самый суровый вид, на какой был способен. Однако рискованная игра, которую он собирался начать, теперь внушала ему определенный оптимизм. У Бонтиаго ни слова не сказал о прерванной операции морских пехотинцев. Это могло означать лишь, что постоянному комитету неизвестно попытки высадки, на борт Эмпрс. Капитана подлодки предупредил они кто-то из членов комитета, а прочие оставались в неведении. Ву нерешительно замялся, теряясь в догадках о том, что означает эта неожиданная просьба. Потом он улыбнулся и сел. Вы хотите обсудить еще какой-то вопрос, господин президент? Вопрос о китайской субмарине, которая приблизилась на опасное расстояние к фрегату Кровов. военно судно одного государства, угрожающее военному судну другой страны в международных водах. На мой взгляд, такое происшествие по стандартам международного законодательства называется не иначе, как «инцидентом». Обычная мера предосторожности. Можно сказать, достижение баланса сил. Любое судно имеет право находиться в любой точке международных вод. В сложившихся обстоятельствах мое правительство сочло, что у него нет иного выхода. Ведь, что не говори, на лице посла вновь появилась едва заметная улыбка. Мы всего лишь наблюдали за наблюдателем. Самое заурядное дело. И теперь вы, разумеется, в силу указанных вами причин, открываете один из своих секретов, а именно то, что Китай следит за нашим пятым флотом. Индийский океан — единственное место, откуда ваша перлодка могла столь быстро дойти до Авравийского моря, непререкаемым тоном заявил президент. В глазах Ву что-то мелькнуло. Вероятно, он был раздосадован тем, что кто-то из пекинских руководителей подорвал его позицию в нынешних переговорах. Тем не менее, он не сказал ни слова. Мы, естественно, всегда подозревали, что такое наблюдение ведется. Но теперь у нас появились конкретные факты. «Впрочем, оставим это», — Кастильев взмахнул рукой. «Я собираюсь сделать нечто необычное». Нечто, с чем не согласны мои советники. Я собираюсь рассказать вам о том, какое задание выполняет кровь. Несколько дней назад мы получили неопровержимые сведения о том, что Эмпрос перевозит значительное количество теогликоля и хлорида теонила. Вряд ли вам нужно объяснять, для чего могут быть использованы эти вещества. Президент выжидательно замолчал. Выражение лица посла не изменилось. Он ничего не сказал и костили добавил. Количество химикатов настолько велико, что они могут быть предназначены исключительно для производства оружия. Ву напрягся всем телом. Повторение истории с Эньхэ? Сэр, но ведь мы уже... Президент покачал головой. «В тот раз вы точно знали о том, что мы неправы. Это дало вам возможность сопротивляться до конца и выставить нас дураками. Вы находились в беспроигрышной позиции. Если бы мы не захватили корабль, сложилось бы впечатление, что вы дали нам отпор, и вы увеличили бы свой политический капитал. Поднявшись на борт инхе Мы выглядели бы самонадеянными грубьянами. Поскольку мы так и сделали, вы набрали очки на международной арене. Казалось, Ву был потрясен. Не верю своим ушам, сэр. Мы всего лишь соблюдали международное законодательство, и тогда, и сейчас. Чушь собачья!» Любезным тоном отозвался костиле Тем не менее и рассказал вам все это, поскольку у меня есть к тому причины. В этот раз мы уверены, что в Джуннанхайе не знают, что на самом деле перевозит Эмпресс. Мы полагаем, что ваше руководство не причастно к этому предприятию, и появление Крового оказалось для него полной неожиданностью. Иными словами, когда мы поднимемся на борт Эмпресс, Китай при любом развитии событий, окажется в очень затруднительной ситуации. Это в то время, когда торговля с остальным миром является одним из ваших важнейших долгосрочных приоритетов. Несколько секунд Ву сидел молча, не спуская из президента глаз и, судя по всему, собираясь с мыслями. Наконец он заговорил однако истинное значение его слов заключалось в том, что не было сказано. «Мы не можем допустить столь грубого нарушения законов, как захват китайского судна в международных водах». «Ни протеста, ни опровержения, ни увиливания, ни угроз». Президент уловил подтекст. «Ни Соединенные Штаты, ни остальной мир — в том числе Китай, не могут допустить, чтобы химическое оружие массового поражения оказалось в руках безответственного режима. Ву кивнул. «Таким образом, сэр, мы попадаем в тупик. Что вы предлагаете?» «Вероятно, этот тупик можно преодолеть, располагая надежным доказательством, подлинником грузовой декларации». Доказать ничего невозможно, поскольку такой груз не покидал пределы Китая. Тем не менее, если бы такая улика существовала, мое правительство рассмотрело бы ее в интересах международного законодательства. Если бы существовала. Ее нет и не может быть. Президент улыбнулся. «Благодарю вас, господин посол». — Полагаю, на этом нашу беседу следует завершить. Посол Ву поднялся на ноги, вновь склонил голову и ушел. Костили смотрел ему вслед. Потом он нажал клавишу интеркома. — Миссис Пайк, попросите шефа моей секретной службы явиться в овальный кабинет. Президент Кастили сидел в полутемном кабинете Клейна в здании прикрытия-1. «Ваш разведывательный самолет и Джон Смит были обнаружены в ДОЦУ. Местные власти ищут его. Во всяком случае, так сказал посол Ву». «Проклятие!» — воругался Клейн. «Я надеялся, что этого удастся избежать». Смиту и без того хватает трудностей. Почему вы не выбросили его с Б-2? Невидимость для радаров была бы весьма уместной. У нас не было времени перегнать самолет с базы Уайтмен. Пришлось обойтись тем, что мог предоставить морской флот. Я предпочел бы более высотную машину, но мы не могли допустить, чтобы китайцы обнаружили кресло-катапульту что они, собственно, видели. Посол сказал лишь, что они засекли самолет и, предположительно, опускающегося парашютиста. Отлично. Они не уверены даже в том, что видели парашютиста, а уж тем более не обнаружили место посадки и не нашли его снаряжение. Если повезет, Смит уложится в сроки. С помощью тех людей, на которых ты рассчитывал и о которых я не должен знать, таков наш план. И, честно говоря, наши помощники понравились бы китайцам не больше, чем группа, состоящая только из американцев. Президент рассказал ему, о чем еще говорил посол. Мы не ошиблись. В Пекине ничего не знали об Эмпресс вплоть до той поры, когда за ним начал следить Кроув. И это подсказало им, что здесь что-то неладно. Мне показалось, что, когда я упомянул о химикатах, Ву был потрясен. Он доложит об этом в Джуннанхайе. Как обстоят дела с розысками декларации? От Смита не поступало извести, но я их пока и не жду. Что слышно о человеке, допустившем утечку информации? Ничего, черт побери. Расследование продолжается. Я делюсь сведениями только с теми, кому они необходимы для работы. Понедельник, 18 сентября, доцу. Укрывшись в глубине небольшой рощицы, А Джон время от времени слышал звук легковых машин и грузовиков, проезжавших по отдаленному шоссе. С трех сторон, примерно в двух километрах, до сих пор светились редкие огоньки ферм. В ушах Смита нервным ритмом отдавалось тяжелое дыхание уйгуров и биение его собственного сердца. Кто-то из уйгуров откашлялся, меняя позу. Джон тоже шевельнулся, разминая суставы. Однако в колонии по-прежнему ничего не происходило. Ни звуков, ни движений. Асгар присмотрелся к часам. К настоящему времени эти двое уже должны были оказаться здесь. Что-то стряслось. — Вы уверены, что они готовы к побегу? — Должны были подготовиться. Надо проникнуть на территорию и проверить. Судя по вашим словам, у нас неприятности. Прекращаем операцию?» Джон замялся. Он хотел вызволить из колонии Дэвида Тейера, но опасался привлечь в район силы полиции и военных и сорвать встречу, спугнув Лейконю. С другой стороны, совместные действия трех вооруженных профессионалов Смита, Асгара и Киавелли повышали шанс на успех. В противном случае Киавелли останется наедине с Тейром, который более 50 лет не пользовался огнестрельным оружием, если вообще когда-либо держал его в руках. Так или иначе, сегодня ночью эти двое попытаются бежать. Если они сумеют выбраться из колонии, то привлекут внимание охраны, Район будет оцеплен войсками. Безопаснее всего было помочь Тейру бежать незамеченным. «Идемте искать их», — сказал Джон. Асгар обошел своих людей, негромким голосом объясняя, что происходит и что они должны делать. Он велел троим идти вместе с ним и Джоном, а пятеро остальных исчезли среди деревьев. Пригнувшись, они бесшумно и торопливо зашагали по свежевспаханному полю. От ходьбы по мягкой почве избитое тело Джона разболелось, но потом они оказались в тени яблонь с созревающими плодами, где земля была тверже, и он почувствовал себя лучше. По сигналу Асгара они остановились и залегли. Перед ними в обе стороны... Протягивалось открытое, расчищенное пространство вокруг сетчатой ограды колонии. Поверху забора была натянута колючая проволока. За ним виднелась полоса сухой, вспаханной, почвы шириной около 10 метров. Ни растений, ни влаги, ни отпечатков ног. Контрольно-следовая зона. «Я иду к забору», — прошептал Асгар. Я возьму с собой... Вы возьмете с собой меня, — перебил Джон. Я хочу, чтобы Кевели и Тейр знали о моем присутствии. Вдобавок, я все равно не смогу общаться с вашими людьми. Они останутся позади и будут нас прикрывать. Что ж, тогда вперед. Сгибаясь, они ринулись к забору. От напряжения в остерзанных мышцах Джона Его бросило в пот. Как только они оказались у ограды, на охранной вышке слева от них вспыхнул поисковый прожектор. Асгар и Джон упали на землю, плотно прижимаясь к сетке. Ноздри Джона забила пыль. Он с трудом сдержался, чтобы не чихнуть. Ищущий луч прожектора миновал их, потом еще раз прошел над ними. «Что происходит?» — Черт побери! — послышался едва уловимый шепот Асгара. — Таких мер предосторожности здесь еще не бывало. — Должно быть, что-то насторожило охрану. — Верно. Как только прожектор выключит, мы поползем на запад. Дэвид Тейр сидел за дощатым столом в темной камере барака и укладывал в поясную сумку свои скудные пожитки. Даниэс Киавели светил ему маленьким фонариком. Луч пронизывал седую прячь Тейра, отчего его волосы были похожи на только что выпавший снег. — Вы уверены в том, что справитесь? — спросил Киавелли. — Дело может оказаться намного труднее, чем мы ожидаем. Вас могут ранить или убить. Еще не поздно передумать. Тейр поднял голову. Его выцветшие глаза забегали. Вы с ума сошли. Я ждал всю жизнь. В буквальном смысле этого слова. Я вновь и вижу Америку, увижу своего сына. Я не могу отказаться. Я чувствую себя старым ослом, но не могу поверить в происходящее. Его морщинистое лицо излучало нескрываемую радость. Кевели рывком повернулся к окну. — В чем дело? — Я ничего не слышал. Старик был тук на ухо. Кевели подошел к окну. — Проклятие! Он прищурил глаза и вновь негромко выругался. — Что такое? — Начальник колонии. — Привел с собой солдат. Они обыскивают бараки — Сейчас они войдут к уйгурам. Кажется, наш барак будет следующим. Пергаментное лицо Тейра побледнело. Как нам быть? Вернуть все на прежние места. Кевеля метнулся прочь от окна. Раздевайтесь и делайте вид, что спите. Скорее. С удивительным для своих лет проворством Тейр рассовал по мешкам вещи бумаги, сорвал с себя верхнюю одежду и натянул поверх головы ночную рубашку. Киавелли разделся и в одном белье улегся на тюфяк. Ляск, открываемой двери барака, вынудил их затаиться. Секунду спустя в камере появились два охранника. Встать! Тер и Киавелли притворились сонными. Охранники грубо подняли их с тюфяков. Войдя в камеру, начальник колонии посмотрел на Кевелли, потом повернулся к солдатам. Помягче со стариком. Он пригляделся к Тейру, ища признаки того, что тот бодрствовал. — Вы спали, заключенный Тейр? И видел дурные сны. Раздраженно отозвался старик, щирай глаза. Нам нужно обыскать помещение. «Пожалуйста!» Охранники осмотрели буфет, сдвинули постели и выглянули в окно, убеждаясь в том, что за ним никто не прячется. Начальник медленно обошел камеру. «Можете ложиться!» — наконец сказал он Тейру. Начальник вышел. Солдаты за ним по пятам. Послышался его голос. «Выставить посты у каждого барака. Каждый час...» Поголовная проверка. Колония закрыта. Завтрашние работы отменяются. Никто не должен входить и покидать территорию. Ни один человек вплоть до дальнейших распоряжений. Начальник двинулся прочь и исчез из виду. Охранники ушли вслед за ним. Кто-то закрыл дверь. Кевель бросился к окну и некоторое время стоял там. Он возвращается к себе в контору, но я не досчитываюсь одного охранника. Вероятно, его оставили у двери барака. Это не имеет значения. Охранник нам не помеха, но ежечасные проверки в корне меняют дело. Сегодня ночью нам не уйти. Даже если удастся выбраться из колонии, нас поймают еще до того, как мы пройдем 10 километров. Дэвид Тейр ссутулился в кресле. Только не это. Его костлявые плечи обвисли, лицо превратилось в маску отчаяния. Да, конечно, вы правы. Меня радует лишь одно. Судя по всему, мы вне подозрений. И завтра вас не увезут отсюда. Закрытие колонии спасло вас от перевода. Тейр вскинул лицо. Тогда будем ждать и надеяться. Я привык к этому. Однако на сей раз это будет гораздо труднее».